глава 33 от него веет смертью. Мориган бежит рядом так быстро, как только может, но пробираться сквозь такой снег на ее коротких ножках почти невозможно. Мы обе проваливаемся по колено на каждом шагу, а мои легкие горят от учащенного дыхания. Я подгоняю девочку. Я могла бы нести ее на руках, но вряд ли так быстрее. Вместо этого хватаю ее руку в рукавичке и тащу за собой. Мы замечаем наши старые следы. По ним идти быстрее. «Но почему?» — спрашивает запыхавшаяся Мориган. Когда я сказала, что нужно немедленно уходить, она не стала задавать лишних вопросов. Но теперь наш изнурительный темп заставляет ее призадуматься. «Просто доверься мне. По моей спине струится пот». «Это был он?» — девочка ловит ртом воздух. «Я горжусь». Она такая сильная. «Да!» — креплю я. «Как он нас нашел? Я совершила ошибку. Удары моего сердца эхом отдаются в голове. «Нам не надо было играть в снегу?» «Нет. Нам надо было прятаться в другом месте. Нам уже видна крыша домика. Я чуть не рыдаю от облегчения. Обожаю этот крошечный домик. Хотя он нужен только как укрытие, Его простая элегантность и красота вызывают ощущение, будто мы на первоклассном горном курорте. Здесь я чувствовала себя в безопасности до сегодняшнего дня. Мы врываемся в дверь, и я замираю. На кухне какой-то мужчина. Бренд Роллинс резко оборачивается и лезет в карман расстёгнутой куртки, но его лицо тут же проясняется, а рука с пистолетом опускается. Он распаковывал продукты. Время словно замирает. Я замечаю коробку с хлопьями, от которых Мориган сейчас просто без ума, и испытываю прилив благодарности. Мы в заботливых руках. «Габриэль!» Я выдавливаю из себя это имя, наклоняюсь и упираюсь руками в бока, боясь, что меня вырвет от выброса адреналина и накатившей усталости. «Это Габриэль!» Мне хочется закричать, хочется расплакаться — Хочется отвесить себе пинок за то, что прятала дочь под носом у опасности. Все словно перевернулось с ног на голову. Как я могла так сильно ошибиться? Бренд хватает меня за плечи. Что, Габриэль? Я ошиблась. Убийца не мой отец. Это Габриэль. Я все еще не пришла в себя от осознания ошибки, и мне непривычно произносить это имя вслух. Габриэль, повторяю я пытаясь переварить новость. Габриэль. Как так? Брент повысил голос. Он озадачен. Не знаю. Не знаю почему, выдыхаю я. Но он заметил нас и побежал к большому дому. Скоро он будет здесь. Я поднимаю голову и смотрю Бренту в глаза. Я чувствовала и видела его ненависть. Он убил мою мать, а теперь охотится на Мориган и меня. Мы с Брентом не один раз подолгу беседовали за ужином. Я сказала ему то, что почувствовала. От него исходит глубокая печаль, когда он смотрит на Мориган. И Роллинс признался, что его младшая сестра умерла примерно в этом возрасте. У нее тоже были светлые волосы. Он не совсем верит в мои способности, но в целом доверяет мне. А я доверяю ему. Когда я настояла, чтобы Кристиан никому не рассказывал, что прячет меня и Мориган, В своих владениях я сделала исключение для Брента. Все равно от него ничего не укроется. Моя мать всегда повторяла, что у моего отца длинные руки, и его товарищи все еще гуляют на свободе. Кто знает, на что пойдет ради него старый друг. Соблюдать полную секретность было просто необходимо. Однако и мою мать, и судью убил не отец, а Габриэль. На лице Брента появляется скептическое выражение. Он заглядывает мне в глаза. Чувствую, что атмосфера изменилась. Роллинс решил поверить мне. «Надо позвонить Кристиану». Он кладет пистолет на гранитный кухонный стол и прикасается к телефонному экрану. «Надо выбираться отсюда». Я поворачиваюсь к Морриган, которая слушает наш разговор с округлившимися глазами. «Принеси аптечку. Она у меня в шкафу». Девочка тут же исчезает. «Я подготовилась. У меня всегда под рукой деньги, паспорта, новые кредитки и все важные документы. Как раз на такой случай». «Чёрт, автоответчик!» Брэнд прокашливается. «Кристиан, я в домике Соломеи. Она говорит, что ее преследует Габриэль, а не ее отец. И он заметил ее. Теперь мы собираемся выбраться отсюда. С Кристианом все будет в порядке». У меня сводит внутренности от мысли, что мой друг в опасности. Он способен позаботиться о себе. Но это же его брат. Бренд поджимает губы. Это проблема Кристиана. Вот, мама, Мориган сует мне аптечку. В глазах не слезинки, вид решительный. Крабрая девочка. Садись в машину, приказываю я. У нас есть автомобили получше, возражает Бренд. Но до них не одна сотня ярдов, а Габриэль уже здесь. Поедем в моем «Субару». Но в такой снегопад «Субару» отлично справится. Мой голос звучит уверенно, но ум в смятении. Протяженную дорогу к домику не чистили уже два дня. Бренд хотел, чтобы снег скрыл следы моей машины. Вместе с Морриган я иду в маленький гараж и нажимаю кнопку, чтобы открыть дверь. Дверь со скрежетом дергается и замирает». Слишком много снега. Мешает открыть. бренд протискивается мимо меня в гараж и берет лопату для снега. «Оставайся в доме». Он бросается обратно в домик, хватает пистолет и выходит через переднюю дверь. Я следую за ним. «Будь осторожен!» — кричу вслед. Закрываю дверь и впадаю в оцепенение. Понятия не имею, что теперь делать. Собрать еду в дорогу. Бросаюсь на кухню и начинаю кидать в пакеты продукты молоко, бутылки с водой, хлеб, арахисовое масло. Один за другим вручаю пакеты мориган. Она относит их в машину. Время ползет еле-еле. Почему так долго? Бегу за одеялами, срываю их с кроватей, заодно прихватив кое-какую одежду Мориган. Входная дверь распахивается. Мое сердце замирает. В дом забегает бренд по-прежнему с лопатой в руках. Идем. Дверь гаража плавно поднимается. У меня перехватывает дыхание при виде кучи отброшенного снега. в вдобавок откопал участок дороги, где образовались громадные сугробы. Неудивительно, что это заняло так много времени. «Дальше дорога будет легче», — обещает он, бросая лопату на стопку одеял и кучу продуктовых пакетов на заднем сиденье машины. Мы оба подходим к водительской дверце и останавливаемся. Наши взгляды лихорадочно скрещиваются. Я хочу сесть за руль. Материнский инстинкт кричит, чтобы я защитила дочь. Но Роллинс протягивает руку, и я роняю ключ зажигания ему в ладонь. Мой внутренний тигр протестующе рычит, но я понимаю, водительские навыки Роллинза, скорее всего, лучше моих. Брент задним ходом выводит Субару из гаража. Мой автомобильчик кряхтит, но держится молодцом. Роллинс сворачивает на главную дорогу. Краем глаза я замечаю голубое пятно среди деревьев. Стекло со стороны Брента разлетается в дребезги. Раздается треск выстрела. Теплые брызги покрывают мое лицо. мориган вскрикивает. Брент падает вперед, по-прежнему удерживаемый ремнем безопасности, и машина замирает. Ему разнесло лоб. Все лицо в крови она стекает ему на колени. Он мертв. Я таращусь на него. Сердце замирает. Это я виновата. Если бы он не помогал нам, то не погиб бы. Дыхание перехватывает. Нет времени торчать здесь, нет времени оплакивать. Вперед. Не обращая внимания на вопли Мориган, я выглядываю в разбитое водительское окно. Ярдах в 50 от нас. Стоит Габриэль. Ноги широко расставлены, винтовка нацелена на меня. Мориган, ложись! Еще один выстрел. Снова в окно со стороны водителя. Крики Мориган становятся оглушительными. Я, хватаюсь за руль, и подталкиваю тело Роллинза к дверце. Его голова свободно перекатывается на шее и вываливается в окно. Несмотря на подступившую тошноту, продолжаю протискиваться на водительское место пока не добираюсь до панели управления, а моя нога — до педали газа. Отпихиваю ногу Брента, борясь с желанием наступить на нее, и осторожно жму на газ. Машина трогается с места. Я неловко рулю. Габриэль с ружьем пробирается по снегу параллельно дороге, изо всех сил пытаясь не отстать. Машина медленно едет вперед. Стук колотящегося сердца заглушает рыдание дочери. Она скорчилась на полу под пассажирским сиденьем. Я сильнее давлю на газ, и пара колес начинает вращаться на месте. Отпускаю педаль, боясь застрять, и изо всех сил стараюсь разглядеть, что впереди. Все покрыто толстым белым слоем. Краёв дороги не видно. Нацеливаюсь на самый широкий ровный участок и молюсь Богу, чтобы там оказалась дорога. Отваживаюсь взглянуть в сторону Габриэля. Он все еще отстает, но уже гораздо ближе к дороге. От ужаса я выкручиваю руль. Машину разворачивает. Правое переднее колесо и радиатор зарываются в снег. От толчка я едва не врезаюсь в ветровое стекло. Жму на газ. Колеса крутятся, мотор пронзительно ревёт. Мы не трогаемся с места. Переключаю передачу на задний ход и снова давлю на газ. Машина отъезжает назад дюймов на 6, останавливается, и колеса снова бесполезно крутятся. Никогда в жизни я так не жалела — что у меня нет пистолета. «Мама!» «Оставайся на месте. Не двигайся!» Лихорадочно обдумываю варианты. «Пешком?» «Других вариантов, похоже, нет. Не сидеть же и не ждать, когда нас пристрелят. Бросаюсь к пассажирскому сиденью, распахиваю дверцу и падаю в снег. Встаю на четвереньке, открываю дверцу Морриган и вытаскиваю ее в густой белый пух. «Побежим туда!» Указываю в сторону от машины. Не оглядывайся. Не хочу, чтобы Мориган увидела его. Дочь кивает. Ее глаза блестят от слез, но она бежит. Я за ней, прикрывая ее своим телом. Мориган бежит медленно, слишком медленно. Оглядываюсь через плечо. Габриэль почти добрался до автомобиля. Беги, Мориган, не останавливайся! хриплю я. На моей спине будто нарисована мишень, Ему придется застрелить меня, чтобы добраться до моей дочери. Слева раздается рокот мотора. Нам мчится старый хаммер Кристиана. Вокруг бешено вращающихся колес взметаются снежные вихри. Я затаскиваю мориган за дерево и крепко прижимаю к себе. Затем рискую выглянуть. По моим прикидкам, мы в футах 50 от машины. Кристиан тормозит рядом с Субару, а Габриэль бежит в обратную сторону трус. Кристиан выпрыгивает из хаммера. Его взгляд прикован к окровавленному телу Брента. Потом он смотрит на меня. Я указываю на бегущую фигуру, не в силах вымолвить ни слова, не говоря уже о том, чтобы крикнуть. Кристиан поворачивается, и я вижу у него в руках винтовку. Кровь стынет в жилах. Я ошиблась насчет отца. Не ошиблась ли я и насчет Кристиана? Спаслась от одного убийцы, «Только чтобы угодить в лапы другого?» Он опирается локтями на капот, целясь в беглеца. Я падаю в снег, укрывшись за деревом, и закрываю глаза. Кристиан не убийца. Жду выстрела, но его нет. Я снова выглядываю из-за дерева и вижу, что Кристиан смотрит вслед удаляющейся фигуре. «Почему он не стрелял?» Кристиан снова смотрит на меня. «Ты в порядке?» — кричит он. Ответить нет сил, я только киваю. Он медленно бредет к нам по снегу с винтовкой на плече. При виде оружия у меня мурашки бегут по коже. Я снова начинаю сомневаться. Мориган извивается в моей мертвой хватке. «Мама, отпусти! Это Кристиан!» Он поднимает руку в знак приветствия, неотвратимо приближаясь. «Он собирается убить нас!» Заранее страшась, я судорожно вдыхаю воздух. До меня доносится теплый аромат земли и соленый запах океана. Его обычные запахи. Я плачу от облегчения. От него также исходят кислые запахи страха и гнева, но этот гнев направлен не на нас. Кристиан садится рядом в снегу на корточке. Мориган бросается к нему и обвивает ручонками его шею. Очень хочется сделать то же самое, но я не могу пошевелиться. Мои силы иссякли. Кристиан смотрит на меня тяжелым взглядом. «Что случилось с Брентом?» «Габриэль застрелил его», — шепчу я. «И мы разделили бы его участь». Кристиан молчит, явно борясь сам с собой. Затем стягивает перчатки, растапливает руками немного снега и протирает, как тряпкой, перчаткой моё лицо. Стирает кровь Брента. Смотрю на свою куртку. Она чёрная, но блестит в тех местах, куда попала кровь. И не только кровь. Кристиан продолжает вытирать мне лицо. Мне очень жаль, Саламия. Ты видел его? Да, видел в прицел. Он делает паузу. Я не смог выстрелить. Понимаю. Он твой брат. Но мы должны бежать дальше. Мне нельзя останавливаться. Я не позволю ему найти тебя. Он уже нашел. Кристиан берет мою ладонь и прижимает к своему сердцу. «Я не знал. Правда не знал, что это он. Я никогда не привез бы тебя сюда, если б знал. Зачем он это сделал? Зачем убивать вашего отца? Понятия не имею. Я ощущаю запах лжи между нами. Мое сердце замирает. Мы оставляем Брента на месте гибели. Я вернусь за ним», — обещает Кристиан. Но сначала мне нужно отвезти вас обеих в безопасное место. Бренту уже ничего не грозит. Я догадываюсь, что именно он не договорил. А вот тебе и Мориган очень даже грозит. Я знаю, Кристиан догадывается, почему Габриэль охотился за мной, но молчит. Мы едем. Не останавливаемся у великолепного особняка Лейка-младшего и оставляем его далеко позади». Надеюсь, Габриэль тоже остался далеко позади. Камер мчится по снегу, как по шоссе. «Надо обратиться в полицию», — говорит Кристиан. «Нет, нельзя!» «Это почему же?» «Как я объясню, почему на моем участке валяется труп, которому разнесло пол головы? кричит Кристиан. Салон машины наполняется запахом страха. Его и Мориган. Я оглядываюсь на дочь, которая смотрит, и слушает с округлившимися глазами. Я впиваюсь в него взглядом. «Полиция может быть на его стороне». «Как, чёрт побери! Мы не в кино!» Он сжимает руль так, что побелели костяшки. «Я же рассказывала о моем отце». «Да, ты рассказывала, что он работал киллером на какую-то преступную организацию». Кристиан замечает испуганное лицо девочки в зеркало заднего вида и понижает голос. Я поворачиваюсь и смотрю Морриган в глаза с тёплой, полной любви улыбкой. Мысленно желаю, чтобы она заснула. Веки девочки опускаются. Она борется со сном, но я беру вверх. Ее подбородок опускается на грудь. Меня захлестывает чувство вины. Я не делала этого с тех пор, как она была младенцем, когда мне очень хотелось поспать. Но Морриган не должна слышать этот разговор. У них повсюду шпионы. Тихо говорю я. Хотя они не стали вызволять моего отца из тюрьмы, у него, скорее всего, остались преданные друзья. Они могут быть где угодно. Поскольку он не выдал босса на суде, они могут оказать ему ответную услугу. От Кристиана исходит явное недоверие. Я чертовски серьезно. Именно поэтому моя мать сменила имя и жила в лесу отшельницей. Что бы я ни делала, я всегда помню. Возможно, он ищет меня. У меня есть банковские счета, телефон и кредитки на другое имя. Почему вы не уехали из Штата, черт побери, и все втроем поселились в 30 милях от места, где он жил? Моя мать не могла уехать. Не могу сказать, почему, но это так. Как я объясню ему ее связь с лесом? Но теперь ты знаешь, что это не твой отец убил твою мать. Кристиан снова смотрит на меня. И можешь пойти в полицию». По моей спине пробегает холодок. Нет. Хотя это и не отец, его сообщники все равно наверняка ищут нас. Да ведь уже сорок лет прошло. Я не могу рисковать. В памяти всплывает лицо Габриэля. Дыхание перехватывает. А вдруг это отец нанял Габриэля? Как они могли связаться, если не через друзей отца? И с кем еще он мог связаться? Думаю, ты ошибаешься и я снова чую попытку скрыть что-то важное. Рассматриваю профиль Кристиана. Такой красивый и добрый мужчина. Я знаю его с 18 лет, и мне ужасно стыдно, что я сомневалась в нем те несколько минут. Если он и лжет мне, значит, на то есть веская причина. Он всё расскажет, когда придет время. «Если ты не собираешься в полицию, то куда нам ехать?» Я закрываю ладонями глаза, Понятия не имею, что ответить. Я всегда была готова бежать дальше, но не знала, где безопасно. Перебираю кучу вариантов и отвергаю все. Лучше всего, если мы с Морриган просто уедем. Будем ехать, пока не найдем какой-нибудь подходящий городок. У меня онлайн-бизнес, им можно заниматься где угодно. Придется снова запасаться материалами. Невелика потеря. Вспоминаю оставшиеся в сарае... Плоды моих усердных трудов. Может, Кристиан переправит их мне, как только я найду новый дом? Резко вскидываю голову. Надо вернуться в дом моей матери. Ты спятила? Мне нужно кое-что оттуда забрать. Почему ты не забрала, когда мы приезжали за другими вещами? Просочиться туда в промежутке между визитами полиции было сложно. Знаю, но я забыла про ее кольца кладу ладонь крестьяну на плечо и сосредотачиваю на нем всю внутреннюю энергию. Они очень важны для меня. Я давно не манипулировала людьми и не очень хорошо умею делать это, в отличие от моей матери. Очень неприятно использовать такое умение по отношению к самому близкому другу, но по-другому нельзя. Уже дважды за пять минут я воздействовала на дорогих мне людей. А все потому, что ситуация критическая». «Ладно, заедем туда, но только на минутку. Потом двинемся на юг, пока не выберемся из метели. Там я отдам вам машину, чтобы вы могли отправиться дальше». «Нет, Мориган, надо отдохнуть, да и мне пора выспаться. Мы переночуем дома и уедем утром». «Переночуем на месте преступления? Ты хочешь, чтобы твоя дочь спала в этом доме?» — шипит Кристиан. «А если полиция нагрянет?» Вряд ли они сунутся туда после двух последних метелей. А о Мориган я позабочусь. Она не увидит ничего лишнего. Оборачиваюсь на девочку. По-прежнему спит. Чувствую, как Кристиан Искоса смотрит на меня. Он знает о кое-каких моих талантах. Но не обо всех. Ему остается поверить, что я делаю это ради дочери. «Очевидно, Габриэль знает, где ваш домик», — замечает он. «Если он преследует тебя...» то заглянет и туда. Наверняка он решит, что я туда не поеду, по той же причине, по какой ты был изумлен моим предложением. Это не слишком убедительно. Кристиан смотрит прямо перед собой. Его окружают гнев и страх. «Я не могу заночевать в отеле, ни под твоей фамилией, ни под своей. Габриэль знает, что мы сейчас вместе, мне больше некуда податься». Кристиан открывает рот, Но я перебиваю его. И не вздумай предлагать заночевать у какого-нибудь друга. Габриэль слишком опасен. Не хочу рисковать еще чьими-то жизнями. Только одна ночь, и ни секунды и больше. Голос Лейка дрожит. Я всю ночь буду караулить чертову дверь. А когда провожу тебя, вернусь, чтобы разобраться с телом Брента. И с Габриэлем. Не хочется оставлять друга в таком трудном положении. Интересно, Как он собирается разбираться с братом. Заявит в полицию. Поедем с нами. Произнося это, я заранее знаю ответ. Мы крепко привязаны друг к другу, но романтических отношений между нами никогда не было. Его жизненные нити не суждено переплестись с моей. Не могу. Чувствую его боль и ту незримую стену, которую он давным-давно построил между нами. Не понимаю, откуда взялась эта стена. Она появилась еще с самой первой нашей встречи, но я не пытаюсь ее разрушить. Я знаю, что мотивы Кристиана благородны. Давить на него не следует. Киваю и снова смотрю на дорогу.